Глава 2. Расценки на зимнюю навигацию. Эпиграф. Не и штормы в холодное время года делают море Савват практически непригодным для плавания. Лоцой южных морей. Опасно пускаться в плавание по такой погоде, Геозирогин. Это я знаю. Неужели никак невозможно дождаться конца месяца? Невозможно. Мне нужно быть в столице. Но ну, я, допустим, ладно. Я, допустим, согласен, но капитан будет против. Он свободный человек, между прочим. То есть вы даете свое согласие? Кто вам это сказал? Но вы же сами только что сказали, что ладно. Вы же градоправитель Вицса, а не девка с угольной пристани. Я градоправитель, да, но капитан будет против. Да и матросы не изъявят особого восторга. Я дам им денег. Городoправитель посмотрел на Егина опасливо, но не без иронии. Еще с прежних времен, когда Егин был тайным советником на Медовом берегу, виц побаивался его. Но с недавних времен он стал позволять себе в отношении Эгина иронию, плавно переходящую в презрение и обратно. Дело в том, что у Эгина не было денег, то есть денег в том количестве, которые, собственно и называются этим словом деньги. А уважать человека просто так за порядочность, благородство или находчивость Виц не умел и не чился научиться. С тех пор, как Игин перестал быть аромом всемогущего свода равновесия, при одном упоминании которого у градоправителей слабели колени, причин к тому, чтобы бояться Игина тоже особенно не осталось. Вот вы говорите, дам денег. Но позвольте, Гиазир игин. Разве у вас есть деньги? С Сомнением поинтересовался Виц. У меня их нет. То ты и оно, хотел брякнуть вица, но все таки сдержался. Гиазир Эгин — бывший Аррум. Он может наслать порчу или как там это у них в своде по научному называется. Злить его не стоит. У меня нет денег, повторил Эгин, — Но человек, к которому я еду, правая рука Гнор свода равновесия. Он оплатит услуги моряков по утроенному тарифу. Виц мысленно взвесил последний аргумент Эгина. Видимо, тот оказался не особенно весомым. А вдруг нет? Что нет? Вдруг не оплатит? Разве в прошлом я давал поводы сомневаться в правдивости собственных слов? С нажимом спросил Эгин. Не давали. Но как им-то говорится, доверяй, но проверяй, мало ли что. Эгин вздохнул. Разумеется, он хоть и бывший, но аром Водаров на умел гипнотизировать. человеческих кроликов. Приложив совсем немного стараний, он мог бы заставить вицу сплесать фривольный танец на обеденном столе, размахивая над головой портками. Четыре года каторжных работ по уложениям жезлов и браслета. Мог бы заставить его куражу ради продекламировать анонимные стишки о сиятельной книге Несайли. 6 лет каторжных работ. Всему этому Эгина учили во время подготовки ко второму посвящению. Однако с некоторых пор он старался жить так, чтобы знания, вынесенные из четвёртого поместья, никогда не шли в ход. Жить, пока не случатся чрезвычайные обстоятельства. И вот они, чрезвычайные обстоятельства. Значит ли это, что следует вспомнить забытое? Похоже, что да. Правда, нефривольный танец, ни анонимные стежки были Гину ни к чему. Ему нужно было в впиннарин. А для этого ему требовалось судно, которое довезет его до Нового Ордоса. Послушайте Витца, начал Игин, понизив голос до полушепота. Зрачки его впились в Витца в левый глаз. Большой указательный пальцы левой руки Игины были сомкнуты в кольцо, в то время как пальцы правой, сложенные в щепотью, изпод воль приблизились к самому носу Витца. Это совершенно неотложное дело. Такой патриот, как вы, должны это понимать, что деньги, грязь, патриотизм выше денег. Эгин говорил нараспев. Его левая рука сейчас оттягивала на себя хилую волю вицэ. Права владела поводьями сознания. Всякий патриот понимает, что геазиры из столицы прямо-таки швыряются деньгами. Им некуда девать деньги. Вы же сами видели, сколько мотов в Пиннарине. каждый нужник в столице отделом чистым золотом каждому матросу гиазир из столицы даст втрое от обычного если гордость томаев отвезет гиазира эгина в новый ордос это же очевидно очевидно это совершенно очевидно повторил вицц и капитан получит богатые подарки вы ведь ручаетесь за честность столичного гиазира и гиазира эгина вы патриот Вы ручаетесь? Я патриот. Я ручаюсь, ручной обезьянкой кивал Витца. В том письме, что принес сегодня почтовый альбатрос из Пинарина, так и было сказано: тройное жалование. Вы ведь сами видели это письмо, продолжал Игин, создав мысли образ футляра для писем. Видел, конечно, видел своими глазами тройное жалование. И вас прямо-таки распирает от нетерпения пойти и сообщить это все экипажу гордости Томаев. Прямо-таки распирает. Голубые глаза Эгина были прозрачны, как воздух, в мозгу у Витца было так же прозрачно и светло. Меня распирает, Виц расстегнул тесный ворот камзола. Меня совершенно распирает. Гордиться Томаем было особенно нечем. Гордость Томаев была судном новым, что в кораблестроительном деле Варана отнюдь не всегда являлось достоинством. Сработанным из поганого вайского дерева, паруса были скроены из обносков Аютского флота, каюты тесны, необшитое медью днища, успела зарасти раковинами. Команда и капитан были наемниками города Вая, частично оплачиваемыми из скудной городской казны, а частично пребывавшими на самоокупаемости. Когда 2 года назад город оказался под угрозой нападения костерухих и эгин, тогда тайный советник уезда объявил срочную эвакуацию. Оказалось, что все плавсредства вместе взяты в состоянии принять от силы половину населения. Урок был жестоким, но полезным. После резни насмерть перепуганному городишке во что бы то ни стало захотелось иметь свой собственный корабль, хоть бы и плохонький, но свой. чтобы в любой момент погрузить пожитки и избежать от очередной напасти в Новый Ордос. Вая получила разрешение у Гейнерры и таки построила корабль, плохонький, зато свой. Если б не гордость Тамаев, выбраться с Медового берега можно было бы только посуху, попытавшись преодолеть заваленные снегом перевалы Большого Суингона. Подобное предприятие и среди оседлых вайских жителей, и среди кочевых горцев вполне заслуженно считалось равнозначным самоубийству другие варанские корабли заходили в Ваю ровно четыре раза в год Причем все четыре раза приходились отнюдь не на зиму игин об этом помнил и потому относился к матросам в половине из которых можно было по ухваткам и лексикону узнать беглых катаржан с должным снисхождением а к капитану он даже заходил иногда поболтать Правда болтать с человеком, каждая реплика которого начиналась словом "думается", Эгину было решительно не о чем. Но он чувствовал себя в некотором смысле обязанным, ведь денег капитан пока что не получил ни авра, а четвертая часть пути до Нового Ордоса уже была позади. Виц отлично выполнил свою роль патриота, знатока столичных мотов и поручителя. Кстати говоря, письмо из столицы у Эгина действительно было Написал его действительно весьма влиятельный человек. Звали этого человека Альсимом, и был он приятелем Эгина, со времен мятежа Нора Оксшина. А за одной парарценцем опоры вещей, то есть птицы весьма высокого полета. Эгину вспомнилось, что останься он в Своде после заварухи на Медовом берегу, тоже был бы теперь, пожалуй, парарценцем или первым заместителем парарценца. На сердце его не затрепетало от осознания этого факта, как затрепетало бы у 99 из ста служак свода. Эгину было решительно все равно, стал бы да не стал. А Альсим стал и был ревностным служителем князя и истины, настолько ревностным, что пошел против уложений свода, послав Эгину письмо. Направлять частным лицам почту при помощи ученых альбатросов офицерам свода было категорически запрещено. И кому, как ни Альсиму, было об этом не знать? Никто столь неуязвим для всепроницающих очей упырей и запоры единства, как высшие чины свода.